Глава 32. Шерману понадобилось немало усилия воли, чтобы не превышать предельную скорость, пока он ехал три мили от железнодорожной станции до своего дома. «Мне нужно как можно скорее добраться до моего компьютера», – подумал он. И мысленно обругал себя за то, что, выезжая с парковки, взял с места в карьер, так что завизжали покрышки. Он только-только успел сбросить скорость, когда из-за угла показалась патрульная полицейская машина а ведь сейчас он пребывал совсем не в том настроении, чтобы объясняться скопом. «Я отдаю всю свою карьеру в руки этого чертова Картера», — подумал он, — «а ведь я ни черта о нем не знаю». Он вспомнил название детективного агентства, услугами которого воспользовался один его приятель, когда заподозрил и, как выяснилось, не без оснований, что жена ему изменяет. Когда детективы поймали ее с поличным, Она согласилась на куда меньшую долю при разделе имущества, которым сопровождался их развод. В обмен на обязательство не придавать сведения о ее интрижке, о глазке. Но если я действительно найму это агентство, чтобы изучить подноготную Картера, то что, собственно, я вообще надеюсь о нем узнать? Не все ли мне равно, был ли он самым тупым или, наоборот, самым способным выпускником той школы права, которую окончил? Наверняка у него нет пятен в биографии, иначе его просто не взяли бы на работу в рэл ньюс Теперь мне от него никуда не деться. Но могу ли я ему доверять? Шерман загнал машину в гараж и закрыл за собой ворота. Потом торопливо прошел через комнату, где его жена сидела на диване, читая журнал. «Как ты уже закончил тренировку?» Не поднимая глаз, спросила она. Не желая утруждать себя ответом на ее вопрос, он, как это теперь бывало с ним часто, просто промолчал. Прошел мимо нее в свой кабинет и закрыл за собой дверь. «Пожалуйста, пусть в списке непрочитанных ничего такого не будет», мысленно взмолился он, ища среди них электронные письма, отправленные ему Фредериком Карлайлом-младшим. Он пробегал глазами по темам тех из них, которые были посланы не так давно, пока, наконец, не нашел то, что искал. В строке темы Карлайл написал «Строго между нами». Шерман открыл письмо. «Дик». Сегодня ко мне обратилась молодая женщина, помощник продюсера. Она утверждает, что Брэд Мэтьюс совершил в отношении нее сексуальную агрессию у себя в кабинете. Она очень живо описала, что он с ней творил. Я сказал ей, что займусь этим. Как ты считаешь, что мне с этим делать, Фред?» Шерман вступил руки на затылке и посмотрел на дату отправления письма. Только для того, чтобы подтвердить то, что он и без того знал. Это письмо пришло на его электронную почту как раз тогда, когда его адвокат завершал переговоры относительно последнего контракта с Real News. Компенсация, которую компания обязывалась выплатить ему при выходе в отставку, составит 30 миллионов долларов. И эта сумма могла удвоиться, если намечаемое по слухам владельцам компании превращение ее из частной публичную станет явью, и первичное публичное предложение акций пройдет успешно. 60 миллионов долларов. Он станет богачом. Даже если он бросит жену и отдаст ей половину этой суммы, у него все равно останется более чем достаточно денег для того, чтобы после выхода в отставку жить так, как хочется ему. Но сейчас все это висело на волоске. После того, как он получил это электронное письмо от сына-основателя Real News, прошло уже три месяца. Неизбежно возникнет саприментальный вопрос, что он об этом знал, И когда он об этом узнал? «Меня распнут за то, что я спохватился только после того, как столько воды утекло», — подумал он.